Раздел четвертый. Спалось Кати в эту ночь совсем плохо. Можно сказать, вообще не спалось. Наконец-то достигшее постели тело вроде отдыхало, но мозг никак не хотел отключаться. Анализировал, сортировал, вытаскивал из памяти забытые лица, события, выстраивая одному ему понятную логическую цепочку так и не позволил своей хозяйке полностью забыться. Стоило ей начать погружение в зыбучие Марьева сна, как он тут же посылал импульс, словно пытался о чем-то предупредить. В один из таких моментов промелькнуло лицо мамы, опечаленное, озабоченное. Зазвонил будильник. Измученная Катя автоматически включила лампу на тумбочке, нажала на отбой с закрытыми глазами присела на кровати и замерла, прислушиваясь к себе. Боже мой, что за ночь! Почему на душе так тревожно, почему так колотится сердце, кому горло? Что это? Дурное предчувствие. Может быть, сегодня лучше никуда не ехать? Как же хочется спать! Почти простонала она и опять рухнула на подушку. Запищал телефон. Контрольный будильник. Надо вставать. Все ерунда. Она элементарно волнуется перед дальней дорогой, боится, что не справится. Не отступать. И для начала применим проверенный метод — контрастный душ. Надо смыть все эти непонятные тревоги, неприятные липкие мысли, мобилизовать положительные эмоции. Затем оживим организм чашкой кофе, не забудем налить еще и в термос, позвоним по тюне и в путь. Итак, раз, два, три. Усилием воли насчет трена заставила себя подняться, пошатываясь добрела до душевой кабины, натянула на волосы шапочку и, зажмурив глаза, шагнула под холодные струи. Но быстро привести себя в чувство никак не получалось. Ледяные капли были как-то особенно неприятны, и вместо привычного бодрящего ощущения ее начал знобить, да так, что пришлось долго отогреваться под теплой струей. И тут вдруг навалились вялость, ломота. Закружилась голова, стала подташнивать. Одно хорошо — навязчивые тревожные мысли и дурные предчувствия отошли на дальний план. К тому моменту, когда она наконец покинула квартиру, от них и следа не осталось. На улице за ночь здорово похолодало. Зябко поежившись, Катя поставила дорожную сумку на заднее сиденье, проскользнула в салон машины и быстро захлопнула дверь. Помогло это мало. Внутри было так же холодно, как и снаружи, разве что не ветрено. Не снимая перчаток, она завела двигатель, включила... Обдув стекол, подогрев сидений, добавила тепла регулятором температуры и посмотрела на часы. Опаздывает на 10 минут. Пришлось рисковать и мчаться по пустому утреннему городу, нарушая все скоростные режимы. К счастью, организм окончательно проснулся и сконцентрировался, так что к дому Патюни она добралась почти вовремя. Еще и подождать пришлось. Бросив рюкзак в багажник, Хмурый Веня плюхнулся на пассажирское сиденье. — Утро доброе! — кивнула ему Катя. — Как же! Доброе! Раннее да холодное! — пробурчал тот. — Кофе в термосе. Не откажусь, если мне плеснешь. Венечка молча перегнулся за водительское сиденье, достал термос. Салон тут же наполнился бодрящим ароматом. Поражаюсь тебе проскуренно, — сделал он глоток. Честно говоря, в душе надеялся, что проспишь. А он не на ту напали, и разбудила минуту в минуту, и приехала. Тяжело быть отличницей, а, Кать? Вот признайся честно, тебе хотелось сегодня забить на эту поездку? Врать не буду, а еще как хотелось. К тому же плохо спала. Состояние... Точно заболела или вот-вот заболею? Видел бы ты меня сегодня утром в душе. Так какого черта премся в такую рань в это болото? Осталась бы дома, поболела. Не равен час подхватила тот же вирус, что и я неделю назад после Киева. Вначале ломала, а потом три дня с горшка не слезал. А тут такая дорога впереди. Не дождешься. Здоровая, не дрейфь. Обыкновенная лень Венечка, с которой надо бороться. А я вот иногда думаю, зачем мне с ней бороться? Ну выехали бы часом позже, ну что изменилось бы? Ничего, если не считать, что и в Гомель приехали бы часом позже. Заметила рассудительная Катя. Потом. Какой смысл ворчать? Мы уже в пути. Можешь доспать, разрешаю. Да ладно. Проснулся уже. Тогда рассказывай, что интересного еще случилось, пока меня не было. Кроме твоего горшка, конечно. Она прекрасно знала, как исправить Патюне настроение. Требовалось ли его разговорить, или дать возможность пощелкать камерой. Так как фотографировать пока было нечего, оставалось первое. За язык Веню тянуть не пришлось. Через несколько минут от его угрюмого вида не осталось и следа. Он не просто пересказывал истории и события, а как хороший актер еще и проигрывал мимикой, жестами, голосом бесконечные шутки, и отступления, свежие анекдоты. Разве что танцами не изъяснялся, ограниченное пространство не позволяло. Правда, запало по тюне хватило километров на сто после чего он неожиданно умолк, а затем и вовсе стал посапывать. Катя улыбнулась. Пора включать музыку. Поставив спокойную инструменталку, под которую хорошо думалась, она глянула на приборную доску и забеспокоилась. Во Франкфурте уже восемь утра, а Вадим не позвонил. Спустя полчаса она уже не на шутку волновалась. — Не может быть! — чтобы он так долго спал. В половине десятого у него встреча с юристами определенно что-то случилось. Чтобы как-то справиться с волнением, она даже закурила. А ведь с Нового года они с Вадимом решили сообща бороться с пагубной привычкой и ограничили количество сигарет до минимума. Он не более десяти, а она две-три. Да и то старалась приберечь их к вечеру. Звонок раздался около одиннадцати, когда Катя с Патюней практически добрались до нужного места. Ну, наконец-то, подожди минутку. Покосившись в сторону проснувшегося Венечки, Катя притормозила, остановилась на обочине и вышла из машины. Чужие уши ей не к чему. Доброе утро. Я уже решила, что-то случилось, раз не звонишь, захлопнула она за спиной дверцу. Случилось. Убитым голосом подтвердил Вадим. Сегодня ночью в госпитале умер Мартин. В разговоре возникла тягостная пауза. Прими мои соболезнования. Глухо произнесла Катя. Я знаю, кем для тебя был Флемакс. Жаль, что не успела с ним познакомиться. Вчера сразу после приезда Мне удалось с ним поговорить в последний раз. Я рассказал ему о тебе. То есть, как поговорить? Он пришел в сознание? Нет. Он больше месяца был без сознания, но Хильда приезжала к нему каждый день и сообщала новости. Убеждала, что он все воспринимает. Вот и я поехал. Ты знаешь, она права. У меня тоже возникло ощущение его полного присутствия. Сложно объяснить, но я чувствовал он рад моему приезду и с интересом слушает рассказ о тебе. А сегодня утром, по частым паузам, стало понятно, что Вадим борется с собой и с трудом преодолевает спазм в горле. А утром позвонила Хильда. Мартин умер около четырех утра. Он будто ждал моего приезда. То есть, по-нашему, около пяти, — тут же прикинула Катя. Теперь понятно, почему мне ночью не спалось. Очень жаль, Вадим. Когда похороны? Пока не решено, но кремацию назначили на пятницу. Час назад корпорация официально объявила о его кончине и взяла на себя расходы по организации похорон. Мартин был уважаемым человеком. Уже пошли телеграммы с соболезнованиями. Многие собираются приехать и проводить в последний путь. Думаю, сегодня определяться с датой. А как Хильда? Убита горем. Я с шести утра рядом с ней в квартире. Ты знаешь, она ведь до последнего надеялась, что он поправится. Умом все понимала и продолжала верить. У нее никого из родных не осталось. Можно сказать, теперь я самый близкий для нее человек. — Понимаю. — Катя, мне придется задержаться во Франкфурте, — словно оправдываясь, произнес он. «Да, — Да-да, конечно. В такой момент нельзя оставлять Хильду. Спасибо, что ты меня понимаешь. Теперь еще одно. Я только что внес тебя в список лиц, приглашенных на траурную церемонию. Через час он будет в немецком посольстве в Минске. Мне пообещали, что это ускорит получение визы. Как не кстати, твоя командировка. Можно было бы сегодня успеть. Но даже если ты подъедешь туда завтра утром, уже в пятницу сможешь быть во Франкфурте.